Глава 14. Пёс сделал вид, что и не спал, стёрёг. Но когда отпрыгался, начал запоздало зевать и потягиваться. Я снял перевязь с мечом, молот, доспехи, всё сложил у кровати так, что мог цапнуть любую рукоять лёжа. Человек объяснил я псу: "Проводит во сне треть жизни, остальные 2/3 мечтает выспаться". Это обо мне. Понял? Я лёг с наслаждением, вытянулся, похрустел костями. Краям глаза заметил странное свечение, быстро повернул голову. На стене, где на роскошном гобелене развешаны мечи, щиты и другие атрибуты, медленно наливается синеватым светом треугольный щит. Может быть, подумал я спасительно, он и днём светится, но при дневном свете кто заметит? А ночью наливается сперва тем цветом, который воспринимаем разве что мы со змеями и муравьями, затем переходит в видимый для большинства спектр. Моё сердце начало постукивать вроде бы чаще. На руках шерсть приподнялась, но на щети ничего не происходит, и шерсть снова улеглась. Я всматривался в сияние. Геральдические львы и мифические фигуры вроде бы Оживают, двигаются. Я просто чувствую их попытки сказать мне что-то важное. Спросить не у кого, разве что у предков, но они свою миссию выполнили, молчат. Может быть, вообще раз в год разговаривают. Или только в лунную ночь, 31 июня, после дождичка в четверг, после молодецкого рачьего свиста. Спрошу у леди Дженнифер, поймёт, как неуклюжую попытку сблизиться. У Бабеты тут же пригласит переселиться в её спальню. У леди Даниэлы встревожится, не повредит ли это Митчеллу, а леди и забыла тут же переселит в местечко поскромнее, а сама будет допытываться о счёта, как обезопасить её семью и замок до возвращения герцога. Сквозь сон прорывался крик петуха. Уцелел гад. Не свернули голову прожорливые гости, а затем долго и натужно мычали пригнанные на убой коровы. Гортанно кричали овцы. А когда донеслись удары молота по железу, я окончательно вынырнул из объятий дани морфея. У меня с ориентацией всё в порядке. Из объятий сладкотелой сынагерии, облачившись как надлежит, чтобы одним своим видом внушать трепет Я выпрямился и с самым надменным видом вышел из покоев, двинулся по середине коридора в сторону донжона. Нижняя челюсть вперёд, голова слегка наклонена, чтобы взгляд из-под лобья выглядевший хищный настоящий рыцарь должен выглядеть так, чтобы одним своим обличием провоцировать на вызов, скрестить мечи или подраться на боевых топорах, которыми так удобно раскалывать даже самые прочные панцири и шлемы, чтобы череп разлетелся вдрезг, мозги наружу, кровь на стенах. Мне поспешно уступали дорогу. Что-то чем ближе к югу, тем меньше у людей рыцарственности и желание подраться просто так. Ведь это только адвокаты дерутся из-за прибыли, а мы, рыцари, дерёмся из любви к чистому искусству. Во дворе ко мне подбежал один из воинов Мартина. озлотавал, крикнул ликующий: "Ваше милость, на людей короля совершено нападение". Я нахмурился. "Дэк, это же плохо. Король наш гость. Не будь королей, половина шутов пермёрла бы с голоду. Так что да здравствует король, источник вдохновения. А что случилось?" Он слегка потупился, но никак не мог согнать ликования с простой деревенской физиономии. Для да не кто ещё не знает, видели только что граф Франсуа с диким криком пробежал через восточное крыло, будто за ним гналась тысяча чертей. Он едва не вынес ворота в конюшню, Ваша милость. А самое чудное, что за ним бежал и его оруженосец Рено, степенный и рассудительный юноша. Да так бежал, что обогнал графа. Правда, он оправдывался, что торопился оседлать коня для графа. Я слушал с непроницаемым и слегка недовольным лицом: "Что за бабские сплетни?" но не перебивал, а то заткнётся. На самом деле мужчины по части сплетен, хоть слушать, хоть рассказывать, дадут 100 очков вперёд женщинам, как впрочем дадут во всём, будем честными. Послышались шаги. Мартин подходил к нам быстрой деловой походкой. Отвесил поклон, спросил быстро: Слышали? Если вы об этом этом графе проговорил я. Франсуа, подсказал Мартин. Пусть Франсуа, согласился я. Из лакеев, что ли? Так столько пили и жрали на ночь, что привидеться могло что угодно. Он покачал головой, не отрывая взгляда от моего лица. Сам граф визжал, как недорезанный поросёнок, его оруженосец прямо бился головой в двери, а когда седлали коней, то ринулись к воротам, именем короля требуя их поскорее выпустить. Стража была заупрямилась, но к счастью, я оказался вблизи. Тут же велел выпустить обоих. Воин хмыкнул и сказал с грубоватой фамильярностью старого служаки: "Ха, и ещё подержал решётку поднятой. Вдруг да ещё кто сбежит?" Мартин сдержанно улыбнулся, но глаза его не отрывали взгляд от моего лица. Я прочел в них настойчивое «Как удалось выгнать этих двоих!» «Может быть, и других так же можно?» «Нельзя», — ответил я взглядом. «Для других нужно что-то другое». Во дворе кучки оживленно разговаривающих дворян. Многие отчаянно жестикулируют. Голоса сорванные, на лицах растерянность. Меня за видели, к нам подбежал граф Анастальф, бледный и взволнованный. "Сэр Ричард, спросил он торопливо, кто-то из слуг слышал, будто графу Франсуа явился тот самый красный демон, о котором вы говорили?" Я улыбнулся как можно дружелюбнее. "Ну и что? Он уже сейчас за 40 миль. Не что ему не грозит?" К Настальфу подошли ещё двое, угрюмых и насторожённых. Одного, если не изменяет с кем попало память, зовут маркизом Ферьером, а другого бароном Жерналь. Оба впирили в меня подозрительные взгляды. А Настальф сказал с нажимом: "Сэр Ричард, но здесь есть одна непонятная деталь". Я насторожился. Все трое смотрят, как коты на загнанного в угол мышонка. спросил, как можно безопаснее. Что, не домите? Анастальф ответил мне, сводя с меня острого взгляда. Сам король сразу же пригласил герцогиню к себе и поинтересовался, что за красный демон появляется в её замке. Они все замерли, впирив в меня взоры. Мартин, хоть и отступил на пару шагов, чтобы не мешать беседе благородных господ, Но насторожился и слушает очень внимательно. Я ощутил себя в ловушке, пробормотал. Да-да, граф, продолжайте. Я слушаю с небывалым интересом. Нам простым людям всегда любопытно знать, о чём беседуют и как беседуют столь высокие особы. Он покачал головой. Все трое приблизились ещё ближе. Герцогиня заверила его величество, Что никакого красного чудовища в её замке отродясь не было. Минуту я смотрел на них с самым ошарашенным видом, позволил челюсти отвиснуть, а глазам выпучиться. Наконец, вздрогнул, в отчаянии хлопнул себя по лбу. Ох, это моя провинциальность. Ну что за серость, что у меня за деревенские замашки? Всё выкладывать незнакомым. Простите меня, друзья. Но я вслед за герцогиней уверяю вас, что никакого красного демона в замке нет и никогда не было. А ваш граф Франсуа убежал потому, что пальчик прищемил. Или ещё почему? Я ничего не знаю. Ни о каких скелетах в шкафу не слышал, и даже о рогатом ящере совсем не. Они переглянулись в нерешительности. Только Анастальф спросил остро. «Что за рогатый ящер?» Я отмахнулся. «Да пустяки, если у вас есть это пустяковое заклинание, отгоняющее его». «Ой, что я говорю? Герцогиня и о нем не говорила?» «Тогда и ящера нет никакого, ни рогатого, ни безрогого. И вообще, пока я не поговорю с герцогиней, о чем можно разбалтывать, а о чем нельзя, меня ни о чем не спрашивайте. Я всего четыре-пять дней тому приехал». Ещё не освоился. Они позволили отстранить себя с дороги. Я ушёл, сокрушённо хватаясь за голову. Взгляд у меня да не лзе виноватый, спину бродят злые взгляды, но теперь к ним примешивается страх. Все начинают думать о рогатом ящере. Второй крик раздался во дворе вслед за первым с интервалом в полчаса. Сперва обнаружили воротный камень внизу. Начали ломать голову, что и почему. Обнаружили, что решётку южных ворот не поднять. Ремень перехвачен как бритвой. И в довершение всего, слуги его величества выяснили, что пленный огр сомел выломать прутья решётки и куда-то исчез. Я прошагал к клетке. Там уже собралась вопящая толпа, машут руками, будто пытаются взлететь, орут друг на друга. Подошли Мартин и Вирланд. Оба взвинчены, тоже готовы и орать, и бросаться на всех. «Сэр Ричард», — сказал Вирланд резко, — «как это понимать? Я полагал, что в вашем замке существует какой-то порядок». «Он существовал», — ответил я вежливо, «пока не изволило прибыть его величество со всем зверинцем». Осмелюсь напомнить, что клетку со зверем вы не передавали под нашу охрану. А теперь? Полагаю, он прячется где-то здесь, в замке? Сбежать не мог. А если бы попробовал залезть на стены, то с той стороны и муха не удержится. Посмотрите, трупа не видать? Нет? Ну тогда он в замке. Они оба смотрели с ужасом. Вирланд медленно побледнел, а огляделся по сторонам. В замке? Но его бы увидели. Замок велик, ответил я многозначительно. Но это же огр. Огры бывают разные, напомнил я. Мне приходилось драться с тупым зверьём, были и вполне разумные, а ещё я слышал, что среди них есть такие, что и нового мудреца за пояс заткнут. А что если в клетке держали такого? Он пробормотал. Мне нужно срочно поговорить с его величеством. Мартин проводил его взглядом. Ох, придётся мне прочёсывать весь замок. Не придётся, ответил я. Он даже не вздрогнул, не удивился. В глазах спокойная безмятежность. Что-то знаете? Чую, ответил я туманно. У нас, среди димосонов, чутьё как на деньги, так и на всякие неприятности. К деньгам стараемся поближе, от неприятностей подальше. Так что успокойся и не отрывай людей от дела. Огра в замке нет. А если, проговорил он с некоторым сомнением. Он ещё здесь. Нет его здесь, заверил я. Уже нет. Точно? Точно. У меня было видение. Он вздохнул, всё ещё не до конца веря, но желая поверить. Это же половина хлопот далой. С утра солнце жарит так, что от влажной земли идёт пар. Мощь восходящих потоков я увидел в небе в облике огромных тяжёлых драконов, что плывут царственно и неторопливо, ни не шевеля и когтем. Всего лишь растопырили крылья и наслаждаются плотным воздухом, что старается поднять их ещё выше, забросить до странного уровня, когда небо темнеет, Озевьяс застоновится видны среди бела дня. Двое вельмож в сопровождении слуг рискнули выехать за ворота, но вернулись не скоро, вымозанные до ушей в глине, кони в мыле, пена капает с судил. Однако вельможи доложили жизнерадостно, что хотя дороги ещё и не совсем, но попытаться выехать можно. Король Угрюм оглядел их, у коней в глине даже животы кивнул на вторую повозку с клеткой, что поменьше, сказал неприятным голосом. Если застрянем, вытаскивать заставлю вас. Радостные ухмылки слетели с вельможных рож, словно сдуло ветром. Один промямлил жалко: "Ну, вообще-то можно подождать и до завтра, за сутки земля высохнет так, что станет твёрдой". Второй подтвердил: "Да-да, твёрдой". И если сильно не топать, то не проломится. Король отмахнулся, начал поворачиваться. Я поспешил встать за угол. Этот гад обязательно к чему-нибудь придерётся, а мне лучше с ним не тягаться. Весовая категория не та. Задавать пиры изо за дня в день дурной вкус. Я сообщил Джулиано, что гостям выделен для завтрака, обеда и ужина большой зал в Восточной башне. а мы, семья Валенштейнов, предпочитаем вкушать пищу в семейном кругу. Он было возразил, но я подпустил в голос металла и сказал с нажимом, что это не пожелание, а повеление. Джулиан посмотрел внимательно, поколебался, но я не спускал с него державного взгляда, давая понять, что неповиновения не потерплю. В данном случае буду карать по законам военного времени. Он нахмурился, но поклонился и... и неслышный сейчас. Слугу Жана я послал сообщить герцогине, что обедаем в малой столовой. Нарочита не стал пояснять что и почему, это значило бы оскорбить. Герцогиня всё-таки герцогиня, а не дурочка из дальнего села. Гулко ударили в гонг. Я оглядел себя в зеркало, вроде бы всё в порядке. А если нет, то мне можно. Я же из Коровника. Вошёл в малый зал пружинистой походкой. Столовая сверкает люстрами и подсвечниками у стен. Стол не уменьшился, хотя стоило бы, а то какое-то грустное напоминание о былом величии, когда вокруг стала рассаживалась по сотне весёлого голдящего народу. Сейчас же, если созвать всю челядь и всех стражей со стен, и тогда не заполнить все места, Леди Изабелла вошла царственно, величественно, даже в чём-то слишком, словно старается напомнить, что она здесь не какая-то брошенная вдова, а жена могущественного герцога. Платье строгое, украшений немного, но все подобраны со вкусом, смотрится с большим изяществом. Рядом с ней леди Бабета, лицо несколько усталое, у усиленном макияжу заметно, что ночка у неё была ещё та. Дочери вошли вместе с ними. К моему удивлению, Патрик одет чисто, скромно, что-то среднее между одеждой для благородного сословия и для простонародья. Мне показалось, что дочери взбледнули. Ночь беспокойная, чинно опустились за стол. Патрик благовоспитанно сел последним. Леди Изабелла несколько раз взглянула на меня, никак не решаясь сказать нечто. Наконец, выговорила с великим трудом: "Сэр Ричард, признаюсь, я все годы жила за спиной мужа, как за каменной стеной. У нас всё решалось им быстро и беспрекословно. Я была избавлена от необходимости кого-то благодарить". или быть кому-то обязанной. Я возразила легко. Леди забыла. Это такие пустяки, что мне просто неловко такое слушать. Забудьте. Ваш повар превосходно готовит. Это из воробьёв? Дженнифер громко фыркнула. Даниэла посмотрела на неё с укором. Дженни, речи с северных земель. Там зяблики могут вообще не водиться. Изабелла и Дженнифер воззрелись на неё с удивлением. Изабелла смолчала, только перевела вопрошающий взгляд на меня, а Дженнифер спросила езвительно: "Рич? Это кто здесь Рич?" Даниэла покраснела, видно было, как старается не встречаться взглядом с сестрой. Промолвила с трудом: "Ричард. Он мой брат. Он о нас заботится, и я могу его называть так." Леди Изабелла снова смолчала. Леди Дженнифер фыркнула громче. Я сказал с милой улыбкой: "Леди Изабелла, как мне нравится ваша дочь. Она фыркает почти как мой конь". Так же громко: "Жаль только, что не так мелодично, и, конечно, не настолько изысканно". «Вам за столом без вашей лошади трудно», — заметила Дженнифер, участливо и ехидно улыбнулась. «Все-таки она за вас думает». «Хорошо смеется тот», — заметил я. «Кто смеется, как лошадь?» Она так моментально перестала улыбаться, что леди Бабетта прыснула, а уголки рта леди Изабелла чуть-чуть дрогнули в улыбке. «Это вы о чем?» — спросила Дженнифер, мгновенно закипая. «Да». Дарённому коню кулаками не машут, напомнил я. Леди Дженнифер, я вас тоже люблю. В смысле, тоже удавил бы в охотку, но мы же цивилизованные люди. Кярнаги велит улыбаться, всё равно улыбаться. Правда, Мерфи напоминает, что это не поможет, но сам ничего не предлагает взамен. Леди Изабелла сказала негромко: "Я прошу извинить мою дочь, сэр Ричард, У нас была очень тяжелая ночь». Я отмахнулся, взглянул в сторону скромного Патрика. «Да, я понимаю, молодая и резвая, кровь играет». От леди Изабеллы сразу пахнула волной холода. «Я не это имела в виду, сэр Ричард. До чего бы я стал обижаться на леди Дженнифер? Она и так обиженная». «Нет-нет, я не имел в виду, что обижена Богом, Аня достаточным вниманием к ней короля. Он мог бы сам предложить ей руку и сердце. Дженнифер, забывшись, снова фыркнула. Мне отец обещал, что отдаст меня только тому, кого я выберу сама. Так вы избрали Зингерлефта, напомнил я. Она слегка покраснела, сказала с вызовом: Его, миле кого-то ещё вам какое дело? Кому-то очень не повезёт, заметил я. Она окресилась. Это почему же? Если женщина красива, объяснил я, умная и образованна, то это уже какая-то мутантка и не для нормальных мужчин. Она запнулась в затруднении. Всё-таки я сказал комплимент, да ещё какой, но что-то в нём оскорбительное. Понять бы поскорее, да тут же врезать по этой гнусной роже простолюдина, прикидывающегося роднёй благородной семье. Даниэла спросила робко: "Сэр Ричард, разве у вас не за красоту женщин любят?" "Любить за красоту", сказал я, "всё равно что любить шоколад за обёртку. Я, как верный сын церкви, полагаю, что даже у женщины есть душа, хоть и маленькая, даже совсем крохотная, и любить надо в первую очередь за её крохотную душу, за её хмм сердце". "А я слышала, что мужчины любят глазами. Я улыбнулся, посмотрел в сторону хозяйки. Женщина любит ушами, мужчина глазами. Когда откуда дети? Бабета звонко хохотнула, широко раскрывая рот. Даниэла сказала просительно: "Ну, скажите же, что ещё не встречали такой красивой девушки, как моя сестра?" Я посмотрел на Дженнифер. Вы правы, Даниэла. Когда я смотрю на вашу сестру, мне всегда почему-то кажется, что у неё кривые ноги. Да безобразие. Господь не может создавать всё таким совершенным. Но как истинный рыцарь, я полагаю, что и ноги у неё не совсем кривые. Дженнифер открыла рот и застыла. Даниэла, не разобравшись в сложном комплименте, мягко упрекнула: "Ну что вы такое говорите? Так и до слёз сестру доведёте?" Крокодилы тоже плачут, напомнил я. Дженнифер, можете назвать меня ещё раз дураком, и не вежды. Но что это за тёмное вино, что вы лакаете с таким азартом? Дженнифер поджала губы, взгляд стал холодным и надменным. Лакают собаки. Это вообще не вино. Леди вино не пьют утром. А что это? Локей по знаку леди Изабеллы склонился справа от моего плеча. "Позвольте?" "Лей", разрешил я. "Только в моей стране через руку лить считается верхом неприличия". Локей поспешно сменил руку, женщины молча наблюдали, как я поднял фужер, пригубил тёмно-красную жидкость. "Ну как?" поинтересовалась Даниэла. "Правда вкусно?" Терпимо, одобрил я. Напоминает жидкий гемотоген. Какой-то стимулянт? Аддикция не возникает? Сестра задачно промолчала. Леди Изабелла всмотрелась в меня очень внимательно. Вы знаете значение этих слов? И отмахнулся. Да в школе что-то толдычили, но я ведь готовился стать рыцарем. В одно ухо влетело, из другого вылетело. Помню только, что с такими штуками надо поосторожнее, тем более молодым девушкам, а то уши вырастут или нос. Мне как христианину жалко. Вон пёс лапку наколол, так я чуть не расплакался. Дженнифер заметила езвительно: "Да уж, у вас злая собака, чавкает на чужих". Я мягко улыбнулся. "Спасибо, леди Дженнифер. Представляю, «Какой бы она стала у вас?» Она вскинула брови, всмотрелась, но я продолжал с аппетитом лопать, умело работая ножом и ложкой за неимением вилки. Они посматривали озадаченно, да и лакеи не могут врубиться. Я так и не понял. То ли удивлены моей виртуозностью, то ли они понимают, почему не беру еду руками, но тот, кто привык к бесконтактному способу, тот лишь в пьяном виде на природе будет хватать еду руками. Герцогиня проговорила с некоторым трудом. «Сэр Ричард, я хочу еще поблагодарить и за ваше мудрое решение насчет завтрака в кругу семьи». Я с опаской покосился в сторону ее дочерей. «Леди Изабелла, пощадите. Леди Дженнифер так хотела сидеть рядом с новым женихом, так он убежал. Вы разве не слышали?» «Или ждёте, что вам кого-то другого предложат?» «В женихи!» Дженнифер всадила в меня злой взгляд. Герцогиня лукаво улыбнулась. «Но вы, как молодой мужчина, должны понимать, что в моих дочерей можно легко влюбиться. И не только придворным нашего короля. И если мои дочери им откажут, то армия несчастной любви получит пополнение». «Дураки от несчастной любви сражаются», — сказал я. «Дураки от несчастной любви сражаются», — сказал я. «Умные пишут стихи, самые умные не влюбляются». Патрик, который нечаянно попал в разряд умных, скромно улыбнулся и даже выпрямился. Зато леди Дженнифер, дослушав, надменно фыркнула. «А есть мужчины, которым и слово такое непонятно». Я смолчал. Леди Дженнифер победно улыбалась, а леди Изабелла спросила участливо. Что-то вы замолчали так внезапно, сэр Ричард, я буркнул. За женщиной остаётся последнее слово в любом споре. Всякое слово, сказанное мужчиной после этого, является началом нового спора. Патрик заметил очень вежливо. Но со мной же не спорят? С чем я поздравляю? ответил я едовито. Если женщина села вам на шею, Значит, вам не нужно больше носить её на руках. Но вообще-то, когда от любви поёт сердце, разуму лучше не подпевать, а дирижировать. Хозяйка посматривала на меня с усмешкой, но я ловил в её взгляде удивление. Сэр Ричард, в ваших речах просто несвойственное вашему возрасту мудрость. По её лицу видно, что вместо возраста хотела сказать нечто другое, возможно, происхождение, намекая, что я спал и хрюкал вместе со свиньями. Я лишь пожал плечами. Что такое мудрость? Всего лишь быть умным вовремя? Она покачала головой. Но ведь другим не всегда удаётся приобрести жизненную мудрость, пояснил я. Можно тремя путями: читать умные книги, наблюдать, как действуют мудрые люди, и попробовать погладить медведя в клетке. А как действовали вы? Это у меня от мамы, пояснил я скромно. Ум дан женщине для того, чтобы скрывать свой характер. Конечно, такое дадено не всем, леди Дженнифер зашипела, как раскалённая сковорода, на которую плеснули воды вместо масла. Ум у вас ум А я встал, поклонился. «Да. И как доказательство, что он у меня есть, я поспешно откланиваюсь, пока вы меня не исцарапали». «Нет-нет, леди Изабелла, не беспокойтесь. Я нежно люблю Дженнифер. Но пока мы здесь перуем, как бы эти гады не сожгли замок».